Глава 30. Тэхён. «Сосредоточься», — сказал он себе. «Сосредоточься». Тэхён запретил себе поддаваться эмоциям. Лишь глупец может витать в облаках, стоя на пороге государственного переворота, на краю обрыва, за которым его, возможно, ждет смерть. И все же, как он не старался, Его утягивало в мир грез. Он смотрел в пустоту перед собой, часами сидел за книгой, оставаясь на одной и той же странице. Всякий раз, заметив странное поведение господина, слуги спрашивали принца, не заболел ли он. По ощущениям, признаться, так оно и было. Куда ни глянь, везде ему мерещилась и сыль, в ярко-розовых пионах, в отголосках звонкого смеха. Исыль, Исыль, Исыль. Нет, ему надо сосредоточиться, помочь ей найти убийцу. Ваше высочество, он поднял взгляд и посмотрел на молодого человека в форме. Следователь Ку. Боюсь, вы не можете здесь находиться, сказал тот, растерянно обводя взглядом. Территорию Мильвичхона. Не знаю, кто пропустил вас во двор, но нельзя вот так без разрешения посещать тюрьму. Тахен огляделся, принимая вид путешественника, который наслаждается видами. Двор окружали вытянутые здания с камерами для заключенных, и из них доносилось эхо несчастных стонов. Ваше Высочество! настаивал следовательку: у вас нет разрешения. Почему? Стража пропустила меня сразу после того, как я назвал свой титул. А что до причины моего визита, сам Ван предложил посетить тюрьму, посмотреть на тех, кто ему не угодил. Вероятно, это своего рода предупреждение с его стороны. Следователь Ку затих. Тэхён пошел дальше по двору, рассматривая заключенных через окна. Ку неотступно следовал за ним. «Насколько мне известно, бывшего следователя Чан Вон Сика больше нет в живых», — небрежно произнес Тэхён, оглянувшись через плечо. «Он стал жертвой безымянного цветка?» «Нет, Ваше Высочество». «А я уверен, что да». «Говорят, Вон Сик напал на след убийцы, но никто, разумеется, не знал о том, что ему удалось выведать». «Скажите, с вами он не поделился своими подозрениями?» Мне говорили, что Вон Сик упоминал о вас, по крайней мере, однажды. Прошу прощения, но почему вас интересует это дело? Потому что оно важно для Исыль. Потому что иначе переворот может не состояться. Причина у меня та же, что и у всех государственных чиновников. Ответил Тэхён. Мы все стараемся угодить Вану, и потому проявляем интерес к личности безымянного цветка. Если мне удастся поймать преступника, я непременно заслужу высшую благосклонность Вана. Следователь покачал головой. Чан Вун Сик попросил меня кое-что уточнить, узнать кое-что об одном предмете, только и всего. Что это за предмет? Следователь поджал губы. Не могу сказать. Это секретная информация. Вот как. Тэхён остановился посмотреть на заключённого от голода, жующего солому с пола камеры. «Ван теряет терпение следовательку. Вы слишком долго не можете найти убийцу. Если мы начнём работать сообща, возможно, нам обоим повезёт выжить». Тут он отбросил маску напыщенности и заговорил более серьезно. «Поверьте мне». «Клянусь могилой моей матери, что у меня есть для вас полезные сведения». Ко, оценивающе на него, взглянул. В столице все знали о том, как погибла приемная мать Тихена. «Шпилька», «Шпилька — произнес следователь после долгой паузы. Вон Сик хотел знать, кому она принадлежала. «Обычная шпилька?» «Пинё, достойная жены правителя». Дряхлая мать покойной королевы Юн хранила ее много лет, а на закате жизни подарила своей компаньонке. «Почему?» «Насколько мне известно, в знак извинения за ее внука, Вана Ён Сангуна, избившего сына компаньонки, Нам Сын Мина». Тихён нахмурился. «Подождите. Я знаю, что бабушка Вана показала ему окровавленный халат покойной королевы Юн. Случай с избиением произошел тогда же? Да, вашего сочества. Как так вышло, что Йон Сангун ни разу об этом не упоминал? Ни в одной из хмельных версий своего рассказа. Видимо, для него этот момент жестокости так мало значил, что попросту стерся из памяти. За что пострадал нам Сын Мин? Он часто слонялся у дома бабушки Йон Сангуна. Заигрывал там с одной служанкой. И в день визита Вана, очевидно, увидел то, чего не следовало видеть. Позже он со смехом рассказывал другим, что Ван рыдал как ребенок, над кровавым халатом своей мамы. И он Сангун услышал об этом и напал на сплетника. И непременно убил бы, не вмешайся, мать Сенмина. «Она и получила шпильку в знак извинения», — пробормотал Тэхён пытаясь разобраться во всем, что только что выяснил. «Как вам известно, ваше высочество, к матерям Увана особое отношение, поэтому он с милостью велся и сохранил нам, сын Мину, жизнь». «Откуда вы все это знаете?» «Я вынужден был расспросить Йон Сангуна о том инциденте, поскольку он был связан с другим моим расследованием». «Тэхён потер виски». «Что это было за расследование?» несколько дней спустя ван отдал приказ привести ту женщину во дворец в качестве наложницы но выяснилось что она пропала вскоре после его отъезда из чанхына поэтому Йон сангун приказал своему лучшему следователю чан вон сику найти ее но тот отправил на дело меня тогда еще новичка и вы ее нашли сразу как только приехал она была похоронена в собственном саду По спине Тыхена пробежали мурашки. Мертвый сад. Он раньше слышал об этом деле. Не успел я начать расследование, как меня отозвали. Продолжил Ку, и его щеки побледнели. Он неловко кашлянул и добавил. То был четвертый лунный месяц 1504 года. Уточнять, что тогда произошло, не было необходимости. В том месяце... Началась страшная чистка, во время которой чиновников казнили ежедневно, и от гнева Ён Сангуна не спасала даже могила. Он потребовал вырыть покойных, умерших до чистки, чтобы обезглавить их тела. Когда я вернулся, следователь Чан Вон Сик уже ушел в отставку, и то дело закрыли. Он не объяснил, каким образом шпилька Пенё попала в столицу? Нет. «Наотрез отказался, как я не настаивал». Следователь Ку затихо поклонился. «Я рассказал вам обо всем, что мне было известно, ваше высочество». Техён мысленно подытожил все, что сумел выяснить, рассчитывая позже обсудить это с Иссыль. «Мне удалось недавно узнать о том, что Вон Сик собирался посетить уезд Чанхын. Он вам об этом говорил?» От внимания Техёна не ускользнуло что подбородок следователя дрогнул от раздражения нет это все ваше высочество я полагаю что он сик рассчитывал отыскать там ключ к тайне безымянного цветка не знаю как он пришел к этим выводам но они довольно любопытные уезд чанхын надо же может наш убийца тот самый нам сын мин следователь Ко усмехнулся но тут же принял серьезный вид. Не стоит делать выводы, Ваше Высочество, когда у вас нет доказательств. На кровавом халате, представленном Йон Сангуну, было оставлено послание кровью. Мать просила отомстить за ее смерть. Ку уставился на него большими глазами, и Тэхён склонил голову на бок. Вы об этом знали? Нет. Потом... Шпилька, принадлежавшая матери Нам Сынмина, появилась в столице, а на одеждах убитых чиновников оставляют кровавые послания в насмешку над Йон Сангуном. По-моему, связь очевидна». «Следователь Ку задумчиво потёр бородку. «Оставлю вас наедине с вашими мыслями», — сказал Тэхён, но тут ему вспомнилось кое-что ещё. Вы наверняка составили отчет о своих наблюдениях, когда посетили уезд Чанхэн по делу матери Сэнмина. Прошу, сделайте для меня копию и отправьте мне письмом». Не успел Ку возразить, как принц добавил. «И я со своей стороны поделюсь с вами всем, что мне самому удастся узнать». Тэхён повернулся, чтобы уйти, но случайно встретился взглядом с заключенным, жующим солому. В глазах хузника горел тот же огонь, что принц замечал в Исыль. Пламя ненависти, беспомощности и невыносимого горя. «Сколько, говорите, здесь заключенных?» — спросил Тэхён. «Восемьсот», — машинально ответил Ку, все еще занятый своими мыслями. «Восемьсот человек. Восемьсот предателей». Заключенный с соломой все еще смотрел на него с презрением, когда Тэхён оглянулся. «Только представь эту толпу на улицах города!» — нашёптывал ему голос в голове. «Как они повлияют на обычных людей? Какой начнется хаос? Представь сорок тысяч солдат Вана! Сметение их сердец!»